Часть третья. Любой ценой. Пролог. Ему потребовалось немало времени, больше, чем он ожидал. Столько всего происходило, столько нужно было сделать, но в итоге он остался доволен. Послание звучало ровно так, как надо. «Алчность заражает семью, как больная кровь заражает воду в купальне».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 «Демон вещает с кафедры, а Господь забыт. Но безумный мир не уйдет отсюда!» Таково последнее слово доброго пастыря. Он распечатал два экземпляра, чтобы отправить экспресс-почтой. Один для Карасон, другой для Горни. Затем отнёс принтер на задний двор и разбил его кирпичом. Собрал обломки пластика, даже совсем мелкие, как отстриженные ногти, и вместе с оставшейся бумагой сложил в пакет для мусора, чтобы потом закопать в лесу. Осторожность никогда не помешает.